Глава шестнадцатая Пока они разговаривали, я приглядывался к Марии Коньева. Во мраке ночи лицо ее казалось вылепленным из воска, и ровным матовым цветом кожи напоминало слоновую кость. Ее темные глаза лучились, когда она поднимала их к небу. Черные зрачки, отражавшие, словно зеркало, чистый ночной небосвод, поблескивали в густой тени нашего убежища, как две светящиеся точки, которые то появлялись, то исчезали в зависимости от того, куда устремлялся ее взгляд. Странно было видеть мятежный порыв который внезапно овладел этим нежным, хрупким созданием, этим олицетворением самой страсти и преобразил все ее чувства, воодушевив девушку и вселив в нее мужество. Сладостное самозабвение, воркующий говорок, не нахожу более точного эпитета, чтобы выразить свою мысль, и тихая радушия, столь характерная для всего ее облика, никак не вязались с героизмом, проявленным ею при защите оскорбленного отца. Однако, повнимательней присмотревшись к девушке, нетрудно было понять, что это две стороны одной медали. «Я восхищаюсь твоей беспримерной любовью к отцу», — продолжал Агустин, «но взгляни на вещи и по-другому. Я не оправдываю тех, кто плохо обошелся с ним». «Однако ты не должна забывать, что твой отец — единственный из сарагосцев, кто ровно ничего не сделал для защиты города. Дон Херонима, возможно, прекрасный человек, но в сердце его нет ни капли патриотизма. Он равнодушен к несчастьям сограждан и даже как будто радуется нашим поражениям». Девушка тяжко вздохнула и возвела глаза к небу. «Это правда» вымолвала она наконец. «Каждый божий день, каждый час я умоляю его поступиться чем-нибудь ради победы. Но я ничего не могу добиться, хотя постоянно твержу о нуждах бедных солдат и незавидной роли, которую мы играем в Сарагосе. Слушая меня, он только злится и отвечает, что за войну должны расплачиваться те, кто ее затеял. В первую осаду я просто ликовала, когда приходили вести о наших победах, а 4 августа не издержав любопытства, и одна вышла на улицу. Как-то вечером я была в доме семьи Уриес, где праздновали одержанную в тот день блистательную победу. Я тоже всячески выражала свой восторг. Тогда одна старая женщина, бывшая там, громко и сердито сказала мне, «Глупая девчонка». Чем восторгаться, ты бы лучше отнесла в лазарет хоть какую-нибудь старую простыню. Неужели в доме синьора Каньолы, у которого подвалы ломятся от золота, не найдется даже старой тряпки для раненых? Твой папенька единственный, понимаешь, единственный из всех сарагостцев, кто ничего не дал для защиты города. В ответ на это все засмеялись, а я стояла, умирая от стыда, готовая провалиться сквозь землю и не решая слова вымолвить. Весь вечер я просидела в углу, и ни одна душа не заговорила со мной. Мои немногочисленные подруги, прежде так любившие меня, тоже старались держаться подальше. В разговорах я часто слышала имя моего отца, сопровождавшееся оскорбительными замечаниями и прозвищами. Ох, сердце у меня разрывалось на части, когда я уходила, гости едва удостоили меня холодного кивка, да и сами хозяева дома расстались со мной далеко не ласково. Домой я вернулась уже ночью, лезла спать, но не смогла заснуть и проплакала до зари. Я сгорала от стыда. «Моряки — Морякилия, — нежно сказал Агустин. «Доброта твоя так велика, что Бог простит за нее твоего жестокосердного отца!» «Потом», — продолжала Кандиола, — «как мне помнится, вскоре после 4 августа к нам явилось двое раненых, которыми сегодня во время перепалки побрикал отца его недруг». Когда нам сказали, что хунта поместила к нам двух раненых, мы с Гедитой очень обрадовались и с превеликим удовольствием взялись готовить бинты, корпю и постели. Мы с таким нетерпением ждали постояльцев, что каждую минуту высовывались из окна и смотрели, не идут ли они. Наконец они пришли но отец, который незадолго до этого вернулся в самом дурном расположении духа, сетуя на то, что многие из его должников погибли, а значит, унесли с собой и надежды на возврат долгов, встретил раненых крайне грубо. Я со слезами обняла его, умоляя дать им пристанище, но он, не послушался меня, и, охлепленный гневом, выставил их на улицу, запер дверь, поднялся наверх и сказал, кто их родил, Тот пускай возится с ними. Был уже вечер. Мы с Гедитой просто умирали от отчаяния. Мы не знали, что делать. До нас доносились стоны двух несчастных, которые ковыляли по улице, взывая о помощи. Отцу было уже не до раненых и не до нас. Он заперся у себя и углубился в свои подсчеты. На цыпочках. Чтобы не услышал отец, мы добрались до комнаты, выходившей на улицу, через окно бросили беднягам тряпки, надеясь, что они перевяжут ими свои раны. Но они не подобрали их. Для этого у них не было сил. Тогда мы окликнули раненых. Они нас увидели и протянули к нам руки. Мы привязали к концу палки корзиночку и передали им немного съесного, Но один из них... Уже находился при смерти, а другому было не до еды, так он страдал. Мы подбадривали их ласковыми словами и молили за них Бога. Наконец мы решились хотя бы на миг спуститься вниз и помочь им, но отец застал нас врасплох и пришел в ярость. Пресвятая Дева, что это была за ночь? Один из раненых умер прямо на мостовой, а другой пополз искать милосердие где-нибудь в другом месте». Мы с Агустином молчали, размышляя о чудовищном несходстве обитателей этого дома. «Марикилия», — воскликнул, наконец, мой друг, — «я безмерно горд тем, что люблю тебя. Сырогостцы не знают, какое у тебя сердце, а нужно, чтобы им стало известно об этом». «Я хочу объявить всем, что люблю тебя, и доказать своим родителям, когда они узнают о моей любви, что я сделал разумный выбор». «Я обыкновенная девушка, такая же, как все другие», — смиренно сказала Мария. «Но твои родители увидят во мне лишь дочь того, кого называют евреем с майорики. О, позор убивает меня». Как мне хотелось бы уехать из Сарагоса и никогда не возвращаться. Да, мой отец родом из Пальмы, но он потом и христиан, и не евреев. Мать моя Арагонка из дома Ринкон. За что нас презирают? Что мы сделали людям? С этими словами девушка сжала губы, которые искривила полунедоверчивая, полупризрительная улыбка. Агустин положил голову на руки в возлюбленный и молчал, терзаемый без сомнения печальными мыслями. Казалось, между молодыми людьми, разделяя их, грозно витают страшные призраки, и, влюбленные с трепетом, чувствуют их роковое присутствие. Агустин долго молчал, затем поднял голову. — Почему ты молчишь, Мария? Скажи что-нибудь. — А ты почему, Агустин? «О чем ты задумалась?» «А ты о чем?» «Я?» «О том, что Бог поможет нам», — ответил юноша. «Кончится осада, мы поженимся. Если ты покинешь Сарагосу, я поеду с тобой хоть на край света». «Твой отец когда-нибудь говорил с тобой о замужестве?» «Никогда. Он не станет препятствовать нашему браку. Однако мои родители будут против. Я знаю это, но мое решение непоколебимо. Не представляю себе жизни без тебя». Я умру, если утрачу тебя. Ты нужна моей душе, как воздух. Без тебя она все равно, что вселенная без солнца. Пока ты любишь меня, нас не властно разлучить никакая человеческая сила. Я так проникся этим убеждением, и одна мысль о том, что нам суждено, быть может, расстаться еще при жизни, кажется мне настоящим светопредставлением. Я без тебя... Да это же величайшая нелепость! Я без тебя! Что за бред, что за вздор? Это же немыслимо! Скорее море покроет вершины гор, снег пойдет в бездонных глубинах океана, реки потекут с земли на небо, небесные светила превратятся в огненную пыль и осядут на земных равнинах, деревья заговорят, а человек уйдет в недра земли и поселится там среди камней и драгоценных металлов. Меня иногда страшит и приводит в трепет мысль о преградах, стоящих перед нами. На меня воодушевляет надежда, озаряющая мою душу, словно вера в святое провидение. Иногда я боюсь смерти, но тайный голос говорит мне, что я не умру, пока ты жива. Ты видишь... На какие бедствия обрекла нас осада, видишь, как дождем сыплются бомбы, гранаты и ядра, как падает на землю бесчисленное множество моих сотоварищей, которые уже никогда не встанут. Но теперь, когда прошел первый страх, эти сцены больше не повергают меня в ужас, и я верю, что Дева Пилар спасет меня от смерти». Такой чувствительный человек, как ты, несомненно, общается с ангелами небесными, да ты и сама ангел. Поэтому любить тебя и быть любимым тобой значит обрести божественную силу, которой не могут противостоять никакие силы человеческие. Агустин, наделенный богатой фантазией, довольно долго разглагольствовал подобным образом и изливал в страстных признаниях любовь, которая властвовала над всем его существом. «Я тоже разделяю твою уверенность», — сказала Марикилия. «Я очень боюсь, что тебя убьют, но какой-то неизвестный голос в глубине души твердит мне, что ты не погибнешь. Не потому ли это, что я непрестанно молюсь за тебя и прошу Господа уберечь моего возлюбленного от ужасного вражеского огня?» «Не знаю». По ночам, когда я, засыпая, думаю о ядрах, которые упали, падают и еще упадут, мне снятся сражения, и слышится несмолкающий грохот пушек. Я часто брежу, и Гедита, которая спит рядом со мной, уверяет, будто я несу во сне всякий вздор. Наверное, это действительно так, потому что мне все время снятся сны, Я вижу, как ты стоишь на городской стене, а я разговариваю с тобой, и ты мне отвечаешь. Пули не задевают тебя, и мне чудится, будто этим ты обязан тому, что я непрестанный во сне и наяву читаю «Отче наш». Несколько ночей назад мне снилось, что я вместе с другими девушками ухаживала за ранеными, и мы тотчас же их вылечили, чуть ли не воскресили их нашей корпией». В другой раз я видела во сне, что, возвратясь домой, встретила здесь тебя вместе с твоим отцом. Это был очень любезный, улыбающийся стричок, и он разговаривал с моим отцом. Оба они сидели в гостиной на диване и казались добрыми друзьями. И еще я видела, что твой отец смотрел на меня, улыбался и о чем-то расспрашивал. Я иногда вижу печальные сны. Просыпаясь, я прислушиваюсь, и если не стреляют, говорю себе, «Может быть, французы сняли осаду?» А если грохочут орудия, я устремляю взор на изваяние девы Пилар, которая стоит у меня в комнате, и мысленно вопрошаю ее, а она отвечает, что «ты не убит», хоть я и не понимаю, каким образом она дает мне об этом знать. Целыми днями я мысленно нахожусь на городской стене, Я высовываюсь в окно, чтобы послушать, о чем говорят парни, проходящие мимо по улице. Иногда меня так и подмывает спросить их, не видели ли они тебя. Затем спускается ночь. Я встречаюсь с тобой и чувствую себя наверху блаженства. утро мы с Гедитой тайком от отца стряпаем какую-нибудь еду, и если представляется случай, сохраняем ее до твоего прихода, а если нет то эту пищу относит раненым и больным монах Падре Буста, который вечерами приходит к нам проведать свою родственницу, Доню Гедиту. Мы расспрашиваем его, как идут дела, и он отвечает превосходно. Войска совершают чудеса храбрости, и французам, как и в прошлый раз, придется убираться во свояси. Услышав о том, что все идет хорошо, мы забываем себя от радости». Правда, грохот падающих бомб приводит нас в уныние, но мы начинаем молиться и вновь обретаем спокойствие. Вечерами, оставшись одни у себя в комнате, мы щиплем корпию и делаем бинты, которые падре Бусто после уносит тайком, словно краденые. Заслышав шаги отца, мы быстро прячемся и гасим свет, он ведь придет в ярость, если застанет нас за этим занятием. Покоряющей простотой, рассказывая о своих страхах и радостях, Морякилья улыбалась и даже развеселилась. У меня нет слов, чтобы описать все очарование ее голоса. Произносимые ею слова звучали поразительно мелодично, вызывая в душе слушателя гармонический отклик. Она закончила свой рассказ, когда на лице ее уже играл первый отблеск зари. «Занимается день, Марикилия, сказал Агустин. «Нам пора уходить. Сегодня нам предстоит оборонять Тенериас. Канонада, наверное, будет ужасной, и многие погибнут. Но присвятая Дева Пилар защитит нас, и мы насладимся победой. Мария, Марикилия, верь, пуля минует меня». «Подожди немного», — взмолилась дочь Кандиолы. «Еще только расцветает, и на городской стене пока место обойдутся без вас». На башне ударил колокол. «Посмотри, вот и первые птицы появились над нами», — возвещая Зарю, с горькой иронией сказал Монтория. «Одно за другим по уже светлеющему небу пролетели три ядра». «Как мне страшно!» — воскликнула Мария, бросаясь в его объятия. «Сохранит ли Бог нас и сегодня, как сохранил вчера?» — Бежим на стену! — закричал я, вскакивая с места. — Разве ты не слышишь, как звонят колокола, и барабаны бьют сбор? На стену — Настину! — морякилья, охваченная неописуемым ужасом, плакала, пытаясь задержать Агустина, а я, твердо решив идти, старался увести его. Гул колоколов И грохот барабанов разносился по городу, призывая его защитников к оружию, и медленно вернуться в строй мы рисковали попасть под расстрел или прослыть трусами. — Я ухожу, я ухожу, Мария, — с глубоким волнением сказал мой друг. Ты боишься обстрела, не страшись, этот дом священен, ибо в нем живешь ты. Вражеский огонь пощадит его, и гнев Господень не падет на твою благословенную голову за жестокосердие твоего отца. Прощай! В эту минуту неожиданно появилась донья Гедита и объявила, что хозяин скочил с постели. Тут уж сама Мария прогнала нас в сад и ввелела немедленно уходить. Агустин, Был совершенно убит разлукой, у калитки он в нерешительности остановился, потом повернулся и сделал несколько шагов по направлению к несчастной девушке, которая, помертвев от страха, молитвенно скрестив руки и заливая слезами, провожала нас взглядом, по-прежнему скрытая тенью кипариса, дававшего нам приют минувшей ночью. В тот миг, когда мы открыли калитку, с верхнего этажа донесся окрик, и мы увидели, как из дома выбежал полураздетый дедушка Кандьола и с угрожающим видом направился прямо к нам. Агустин хотел было вернуться назад, но я вытолкнул его, и мы оказались на улице. «Немедленно в батальон! Встрой! Нас же хватится, Агустин! Оставь в покое своего будущего тести, он сам разберется с твоей будущей супругой!» Но весь дух побежали на косо, где воочию убедились, что количество бомб, обрушившихся на несчастный город, не подавалось исчислению. Все куда-то торопились, кто в Тенериас, кто в Портилью, кто к монастырю Санта-Ингарсия или к обители тринитариев. Возле арки Синеха мы столкнулись с доном Хасе де Монторио, который вместе со товарищами спешил к Альмудии. В тот же миг за нашей спиной раздался страшный грохот, возвестивший о том, что где-то рядом упал вражеский снаряд. При этом звуке Агустин повернулся, намереваясь возвратиться туда, откуда мы только что ушли. «Куда ты, черт, тебя побери!» — рявкнул его отец. «Ктенериас! Скорей, Тенерес! Бежавшие мимо нас люди мгновенно сообразили, где случилась беда, и мы услышали, как кто-то сказал... В дом дяди Кандьолы угодило три ядра срагал. Наверное, сами ангелы небесные наводили французские мортиры», — громко расхотался Дон Хосе де Монторио. «Посмотрим, как этот еврей с майорики выкрутится из такого переплета и где найдет надежное местечко для своих денег, если, конечно, сам уцелел». — Бежим спасать этих несчастных с горячностью, — предложил Агустин. — Строй, трусы! — воскликнул отец, железной рукой останавливая сына. — Помогать несчастным — это дело женское, а мужское — умирать в бою. Нам нужно было спешить к себе в батальон, и мы двинулись в путь, а вернее сказать, были подхвачены унесены стремительным потоком людей, бежавших защищать предместье Тенериас.